Жак в последний раз оглядел берега через перископ. Прямо по курсу виднеется пара бревенчатых плотов, на которых рейнджеры переплывали болото. До них ярдов тридцать. В лесу ярко пылает костер. У огня даже в этот поздний час мелькают темные фигуры. Довольный увиденным, Жак велел помощникам плыть вперед, а у плотов разделиться — Сам он намерен был добраться туда малым ходом, попутно следя за обстановкой. Троица медленно двигалась к берегу. Плоты были причалены на глубине не больше четырех футов. Отныне им предстояло действовать еще осмотрительнее. И вот с предельной осторожностью группа сошлась у плотов. Жак просматривал воду и воздух, тогда как его люди ждали в установленных местах — притаившись в тени каждого из плотов. Он решил было, что в сумраке леса скрывались часовые, рейнджеры из патруля. Пять минут Жак ждал, затем просигналил подельникам. Те достали под днищем платов по бутылочке, наполненной керосином, и побрызгали снизу на бамбуковые настилы. Опустошив емкости, они подняли большие пальцы, давая понять, что закончили. Жак тем временем продолжал наблюдать за опушкой. Пока что, по-видимому, никто не заметил их творчества. Он подождал еще минуту и подал последний сигнал, провел поперек горла. Оба подручных подняли над водой руки и щелкнули зажигалками, а затем поднесли язычки пламени к бамбуковым днищам. В тот же миг плоты вспыхнули, словно факелы.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 Жак повел подельника в Котмеле, где вся троица медленно поднялась из воды, выплевывая загубники и сбрасывая ласты. Вторая часть задания состояла в том, чтобы заставить противника бежать наверняка. Бредя по воде, Жак облегченно вздохнул, радуясь избавлению от подводной тьмы. Он ощупал остаток носа, словно убеждаясь, что тот все еще на месте.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 Жак мгновенно пригнулся и прошептал имена «Мануэль, Роберто!» Ответа не последовало. Его обступала ночная тьма, за которой непроглядной стеной выселся лес. Шпион снова закрыл лицо, маской ночного видения, деревья сквозь нее ярко сияли, но густая листва у опушки перекрывала обзор. Жак попятился, шлепая босиком по воде,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 Двадцать три часа пятьдесят одна минута. Джунгли Амазонии. Над шагал почти в самом хвосте вереницы, освещая путь прикрученным к дробовику фонарем. Позади него шли только Карера и Костас. Каждый нес по фонарю, пронзая лучами тьму в самых разных направлениях.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 Просчитав ситуацию по обыкновению на шаг вперед, рейнджеры заранее отмели варианты с возможным нападением сзади. Капрал Воржик доложил о замеченных им чуть поодаль пещерах в каменистом склоне ущелья. Они-то и стали целью пути, надежный кров и отличные условия для защиты. Над последовал за остальными, рядом с ним шагала Каррера. В руках у нее было странное оружие с соплом вместо ствола, словно к прикладу приделали трубу от пылесоса. Дула смотрела в лесные потемки. «Что это?» — спросил Нат. Карера не спускала глаз с джунглей. После потерь на болоте винтовок на всех не хватает. Она взвесила непонятное оружие в руках. «Мы зовем его Бейли». Экспериментальная модель для боев в джунглях. Девушка нажала переключатель. И лазер прицела пронзил темноту. Она оглянулась на старшего позвания. Продемонстрировать? Сержант Коста с вооруженной обычной М-16 утвердительно хмыкнул. Проверка огня! рявкнул он, предупреждая остальных. Карера подняла орудие и повернулась с ним, выбирая цель.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 Если перевести «Бейли» в автоматический режим, можно сбрить весь подлесок вокруг. «А может, и еще кого?» — вставил Костас, подгоняя группу дальше. Над уважительно глянул на аппарат.